Глава пятидесятая. Зарина. Амали. Последние пару лет я жила на станциях, и уже почти забыла, как чудесно чувствовать легкое дуновение ветерка или ласкающие лучи солнца, поэтому просто зажмурилась и наслаждалась непривычными запахами и щебетом птиц. «Так и будешь стоять и улыбаться. Поехали, нас наверняка уже заждались». С довольством, никак не вяжущимся со строгим голосом, позвался за рам, указывая в сторону небольшого летающего автомобиля. Всю дорогу до их дома я не отрывалась от окна, рассматривая удивительный новый мир. Он во многом был похож на родную мне землю, но также и значительно разнился. В отличие от привычных городских улиц, за окном был ухоженный светлый лес, в которой гармонично вписывались здания причудливой формы. Люди, точнее пиры, никуда не спешили и выглядели вполне расслабленно, занимаясь какими-то своими повседневными делами. Даже мелькавшие изредка летающие машины скользили бесшумно и неторопливо, не нарушая общей картины. Наш транспорт мягко приземлился, и мы вышли возле большого здания формой чем-то напоминающим гигантскую морскую ракушку. Ухоженный газон мягко пружинил под ногами, вызывая неуместное желание скинуть неудобные туфли и ощутить стопами прохладную живую зелень. — Наконец-то! Вы так долго не ехали, что я вся извелась! — сказала невысокая пухленькая женщина, буквально вылетая на крыльцо. Следом за ней вышел Дарс Раам. Сейчас он был в просторном свитере и простых брюках, на тонких губах играла довольная улыбка, Когда он наблюдал за женой, и вообще мужчина выглядел довольным, расслабленным и каким-то домашним. «Добро пожаловать в наш дом, Амали», – сказал Сезар, пропуская меня вперед. «Знакомьтесь, наша Игния и душа клана рам Зарина, а это...» «Знаю, знаю, это та смелая девушка, которая сумела переупрямить и тебя, и нашего сына, что я считал в принципе, невозможным. Очень рада тебе, Амали». «Проходи скорее. Наконец-то среди этого царства мужиков у меня появится хоть одна родственная душа. Ты такая хорошенькая. Я всегда знала, что избранница Сета будет особенной», щебетала женщина, не обращая внимания на усмешки мужей и мою растерянность. Она провела меня в гостиную, усаживая на удобный диван, и подала в руки кружку, наполненную дымящимся ароматным чаем. «Ну, рассказывай». — сказала женщина, подвигая мне перекатной столик, на котором стояла вазочка с вареньем и печенье. «Что вы хотите узнать?» — настороженно спросила я, поглядывая на Дарса и Сезара. «Все! Как вы познакомились с Сетом? Как ты жила? Почему решила стать пилотом? Как стала и к ней?» — спросила Зарина, заставляя меня надолго задуматься. С одной стороны, мне нечего было скрывать, а с другой... Мало ли как Сезар и Дарс отреагируют на полную правду о нашем единении с парнями. Не хотелось бы снова их убеждать, что неважно, как именно мы сблизились, и что я люблю своих мужей. «Даже не знаю, с чего начать», – произнесла я, когда пауза немного затянулась, но мама это была умной женщиной и правильно поняла мою нерешительность. «Сезар, вы мне постоянно твердите, как сильно вы заняты, а стоило появиться собеседнице, и вы стоите над душой не даете посплетничать», – сказала мужу Зарина, недовольно сверкая на него карими глазами. «Ты права, мне пора. Корен ждет меня в офисе», – сказал свекор, удаляясь из комнаты. «Я буду у себя», – с улыбкой сказал Дарс, тоже покидая нас. «Ну, теперь рассказывай» сказала женщина, наполняя себе кружку чаем. Делиться с Зариной было легко, она не перебивала, вовремя задавала уточняющие вопросы и задорно смеялась над курьезными ситуациями, которыми изобиловало наше знакомство. «Уж бы оторвать сету за эту выходку! История звучит романтично, но можно было избежать всех этих сложностей», посетовала свекровь, дослушав мой рассказ. «Думаю, что если бы Сетар сразу объяснил мне серьезность ситуации, то только напугал бы. Вряд ли я решилась бы на это. И дело не в том, что он или Тарк с Рэем мне не понравились, а в воспитании», — сказала я, защищая своего мужа. «Он виноват в том, что оставил тебя одну после единения и ничего не объяснил. Надо было дождаться твоего пробуждения, тогда бы большинства проблем просто не было бы». «А вообще, я кое-что так и не поняла». Ты говорила, что хотела избавиться от девственности. А для чего?» – спросила свекровь, заставляя меня мучительно покраснеть. Я считала ее преградой своему счастью. Пробормотала я, увидев недоумевающий взгляд Зарины, глубоко вздохнула и принялась рассказывать историю своей влюбленности в Маркуса со всеми вытекающими последствиями. «Да уж...» Я бы сказала, что о более глупом поступке мне не доводилось слышать, но одно ты сделала правильно, выбрала Сетара. Мой сын далеко не подарок, да ты и сама уже знаешь, но он умеет любить. Наверное, вас свела вместе судьба. Я не фаталист, но настолько удачное совпадение даже представить сложно», – сказала свекровь, задумчиво разглядывая меня. «Я не знаю, как бы пережила все эти изменения в моей жизни». Внезапно свалившееся наследство, предательство Маркуса, новость о том, что, возможно, смерть моих родителей не случайность, если бы у меня не было Сета, Рея и Тарка. Только они делают меня сильной. Призналась я, стараясь не разреветься. В последнее время я и так стала более эмоциональной, а сейчас, чувствуя заботу и материнское участие Зарины, я немного расклеилась. Мне так не хватало моих мужчин. «Не вздумай расстраиваться!» Да, тебе сейчас сложно, но взгляни на ситуацию с другой стороны. Благодаря всей этой ситуации у тебя есть шанс показать не только своим мужчинам, но и всем остальным, что ты личность, а не просто носительница крови Айра. Ты такая умница, Амали. Одно то, что тебе удалось переубедить этих двух упрямцев с этой из Казара, мне кажется невероятным. Дарс рассказывал, как ты феерично угрожала Корену. Мы целый час смеялись над его растерянностью. Я люблю своих мужей, но иногда они бывают такими засранцами. А ты первая, кто сумел поставить их на место. А самое ценное для меня, как для матери, то, что ты сделала это, чтобы защитить своих мужчин. «Моему сыну очень повезло с их ней», – сказала Зарина, обнимая меня за плечи. «Я просто очень хочу, чтобы они были со мной. Хочу, чтобы это закончилось». «Понимаю, почему мама инсценировала свою гибель когда-то. Это проклятое наследство никого не делает счастливей!» — говорила я, всхлипывая на плече свекрови. «Самое главное, что подарила тебе кровь Айра, это острый ум, честь и совесть. Не спеши отказываться от того, что твои предки собирали тысячелетиями. Не их богатство приносит горе, а чужая жадность. Надо показать всем, что у рода Айра есть сильный представитель». Тот, кто станет преградой между чужой алчностью и сокровищами клана. И ты, Амали, идеально подходишь на эту роль. Они просто тебя еще не знают, — изрекла Зарина, вселяя в меня уверенность в том, что мне все по плечу. — Спасибо, — хрипло ответила я, вытирая слезы. — Впереди много дел.